Эпилог. Но «Ну, хватит, дорогая. Акая все еще пытался помириться. Ты же не можешь злиться на меня вечно. Это вредно для малыша Кадзу. Он тоже на тебя в обиде. Семья и то сидела за обеденным столом уже в своем родном поместье. Они вернулись почти сразу же, как исчез Цукико, но Шинджу не могла этого так просто оставить. А когда супруг рассказал, что это именно он посоветовал парню уйти, не попрощавшись, Готова была рвать и метать. Девочки, ну хоть вы скажите матери, умоляюще попросил лосатый Иван, но его дочери были не в том настроении. Сам виноват, пробормотала Тэрука и закинула в рот очередную онигири. Ну вот, отлично. А кто тебя просил? возмутилась Синдзю. Я просто хотела увидеть его хоть в последний. На этом её голос дрогнул, и она вновь залилась слезами. Не надо, дорогая моя, Акаё подсел поближе. Она обязательно вернётся. Цукико не тодд кого можно так просто свалить. В этот момент в дверь постучали. Акаё не стала отрываться, лишь шкивнул малышки Ай. Белокурая неко подскочила и помчалась ко входу. Никто не ожидал, что к ним придут гости, да и слуги должны были об этом доложить, но почему-то никто из них и слова не сказал. Отворив дверь, Ай чуть ли не налетела на широкую мужскую грудь. "Ой!" пискнула девочка, подняв глаза. Перед ней стоял высокий могучий воин с лохматыми светлыми волосами и сияющими голубыми глазами. "Вы к кому?" неужели не узнала? хмыкнул гость и скрестил руки. "Вот так новость". Его голос показался ей знакомым, но кому именно он принадлежал, она не могла так сразу вспомнить. "Я..." Девушка дрогнула, когда её посетила догадка. "Сукико? Привет." Из его спины выскочила знакомая мордашка с рыжими кошачьими ушками. Эми? Да я изменился. Когда мама сказала, что мой возраст уже нельзя исчислять обычными жизнями ванов, я и не думал, что я настолько взрослый. Теперь от веселого паренька остались лишь волосы и глаза. Но ну, может быть и еще обворожительная улыбка. Вот даже сестренка меня не сразу узнала. Эми. а с диким воплем подпрыгнула на месте и бросилась в объятия своей погибшей тетушки. На шум и крики сбежались остальные члены семьи, да так и замерли у порога, увидев нас. Этого просто не может быть, пробормотал Акаю, стоя перед нами с широко распахнутыми глазами. Может, сын? Еще как может! Старческий голос заставил задрожать даже бывалого воина, как Акаю. Он посмотрел направо, где у ступеней стоял Джиру, и не мог поверить глазам. Отец. Да, гевнул старик. Цукеко теперь бог и смог устроить нам небольшое возвращение, буквально. Но ему не дали закончить фразу, так как Какао бросился к нему и крепко обнял. То же самое сделали и Шиндзю, старука обнимая всех нас поопеременно. Мне показалось, что даже у меня сейчас затрещат кости, так как беременная дамочка сжималась с такой силой, что любой монстр просто развалится на кусочки. Но вскоре эмоции чуть поутихли. И пришел черед вопросов. Нас попросту завалили ими, и хотелось бы ответить, но не на пороге же. Быстренько смякнув это, Шинджу хотела потащить нас в дом, но я остановил ее. Подожди, матушка, взял за руку Эми. Сперва хочу вам кое-что сказать. Улыбнулся всем и видел на их лицах, что все все давно поняли, но ждут, когда именно я об этом поведаю. Мы с Эми теперь вместе. За этим последовали радостные крики, ахи и охи. А под конец Акаю с хитрой улыбкой выдал: отлично, значит, у Худжу наконец-то появится достойный император. Да это о чем, братец? Не понимающий спросила Эми. Так как я теперь не единственный прямой наследник трона, то имею полное право передать свое правление сестре. Посмотрел на Джиру. Так ведь? Старик усмехнулся. Верно, сын, и я одобряю их брак. Вот оно что, протянул я, понимая, к чему ведет эта парочка. Потом посмотрел на свою рыжую пасию. Получается, что это не ты выходишь замуж за императора, а я жениюсь на императрице. Видимо, так и есть. Улыбнулась она. Но ты ведь согласен? Я еще раз обвел всех присутствующих взглядом и окунулся в омут больших зеленых глаз. Да будет так. А нежный поцелуй скрепил наши слова.